Эспасиан взял светильник левой рукой и поднял его так, чтобы свет падал на его правую ладонь. Осторожно придерживая ее женщину указательным пальцем своей правой руки, медленно провела по всем линиям его ладони. Все это время в лаборатории стояла абсолютная тишина. Испасян испытующе смотрел на лоб ворожеи, которая была полностью погружена в изучение таинственных линий. Наконец колдунья подняла голову, и посмотрела на Эдила своим долгим, как бы фосфористирующим взглядом. На ее губах блуждала загадочная улыбка. «Странно», — пробормотала она. Взяв из рук Веспасиана светильник, поставила его на пол и добавила. «Хватит, я увидела достаточно». «Ну, нетерпеливо», — спросил Веспасиан, лоб которого покрылся легкой испариной. «Если я скажу тебе то, что прочитала по твоей руке, то ты мне не поверишь». Говори, говори, что ты там прочитала. Весь дрожа настаивал внук государственного преступника, не отводивший умоляющего взгляда от хозяйки дома. Ты мне скажешь, что отсюда выходят только будущие императоры? Что, так и я тоже? воскликнул Тит Флавий. Он, казалось, был уже готов разозлиться, но вдруг осекся и произнес уже другим тоном: Мне это уже было предсказано. Твое правление будет долгим и счастливым. — начала Лакуста, но тут же запнулась и спросила. — Уже предсказано, когда, кем? Три года назад я отдыхал дома в Фалакрине, недалеко от Риети. Однажды, когда я там обедал, вдруг во двор вбежала собака, державшая в зубах человеческую руку, которую положила к моим ногам. — Это знак того, что люди вручат себе власть над ними и всегда будут преданы своему повелителю, — воскликнула Лакуста. Знаешь, точно так же истолковала это знамение одна гадалка, которую я позже встретил в Фалакрине. А десять месяцев спустя там же произошел другой удивительный случай. Вол, спокойно отдыхавший на поляне, вдруг ни с того ни с сего пришел в бешенство, сломал ермо и ворвался в треклиний, где растоптал всех моих слуг, а потом, словно пораженный чем-то, присмирел и, повалившись на землю, положил свою голову у моих ног. Кровавые мятежи и гражданские беспорядки омрачат твое управление, но судьбе будет угодно сохранить тебя и твою империю. То же самое мне сказал знаменитый астролог Тросил. Так начертано на твоей ладони. Ты станешь императором не скоро, но будешь им долго, а умрешь в глубокой старости естественной смертью. В глазах Веспасиана на одно мгновение зажглись огоньки тщеславия, но только на одно мгновение. Выдержка и воля помогли ему быстро справиться с собой и уже спокойно посмотреть на Лакусту, которая продолжала говорить. «А ведь я не знала всех этих обстоятельств. Значит, теперь ты удостоверился в правдивости моих пророчеств». «Ты улыбнулся, Веспасиан, самая мудрая, самая проницательная из женщин. Я тебе благодарен, и завтра же ты получишь первое доказательство моей признательности». Твоя благосклонность будет моей самой желанной наградой, — ответила прорицательница, пожимая протянутую руку и дила. Выйдя на улицу, Тит Флавий Веспасиан удивленно посмотрел на звезды, ярко сиявшие в бездонном ночном небе. Было холодно. Глава 7. Избаи в Пацуоле. С богами не шутят. Ранним утром майский хит... 15 мая 791 года, яркое весеннее солнце озарило живописное побережье, простирающееся от Мизенского холма до горы Низида. В прозрачной небесной синеве не было ни облачка. Свежий ветерок раздувал над морской гладью смешанный запах цветущих миндаля, олив, олеандров, персиков, абрикосов, айвы и других деревьев, вызванных к новой жизни вместе с неприхотливой ратью, диких кустарников, цветов и трав. Окружающие холмы с их бескрайними виноградниками, яблоневыми, сливовыми и оливковыми садами, между которыми белели роскошные мраморные дворцы, изящные виллы и опрятные домики крестьян, были заполнены звуками проснувшейся природы. Всюду щебетали птицы, приютившие их дриады, тихо шелестели своими густыми кронами. Порой откуда-то издалека доносились то лошадиное ржание, то мычанье волов, то блеяние кос и овец. Иногда слышалось позвякивание колокольчиков и песня пастуха, гнавшего свое стадо на пастбище.